Прошло больше сорока лет с того дня, когда Тейт стоял перед матерью Зали, склонив голову, но он до сих пор помнил все до мелочей. Да и как было не запомнить, если в тот день весь его мир рухнул и на его месте был выстроен новый. А история эта была настолько же проста и банальна, насколько и мучительна. Тейт любил Маклет, мать Зали, долгие годы. Однажды, увидев ее еще совсем юной в один из жарких летних дней. Он уже не смог выбросить из памяти этот образ и лелеял его вплоть до окончания интерната. Тейт усердно трудился над тем, чтобы стать одним из лучших учеников и в будущем добиться карьерных высот. Сидя по ночам за учебниками, он мечтал, как однажды сможет назвать Маклет своей женой. Рассудок подсказывал ему, что это невозможно, ведь в конце концов они принадлежат к разным кастам. И даже если лица ответит ему взаимностью... Магистрат вряд ли одобрит такой брак. Но если Тейт приложит все возможные усилия, станет значимой фигурой в галактическом содружестве, быть может, тогда произойдет чудо, и ему больше не придется таить свою нежность. И вот настал день, когда Тейта назначили советником при магистрате. Пока что не главным, а лишь одним из сотен кеничийцев, работающих в консультационном отделе, но все равно это было великим достижением. На его месте мечтали оказаться миллионы. Узнав о назначении, Тейт отправился к дому, в котором жила семья Маклет. Скоро должна была решиться его судьба. Радость, переполнявшая молодого Кинича, соседствовала с невыносимым страхом неудачи. И вынести градус этого эмоционального коктейля Тейту было явно не по силам. Его начало тошнить от волнения. Когда дверь открылась и на пороге возникла Маклет. Тейт на секунду забыл, как дышать. Сегодня она оказалась даже прекраснее, чем обычно. Легкие светлые одежды, которые придавали коже светящийся голубой оттенок, слегка подведенные глаза, утонченная грация непринужденной позы. Но самое главное – улыбка, едва уловимая и совсем не здешняя. От этой улыбки Тейт забыл все слова, которые тщательно подбирал и репетировал не один год. Его, как друга семьи, пригласили войти в дом. Во время семейного обеда пришло время обмениваться новостями. Тейт с гордостью рассказал о том, что получил должность в магистрате, и после бурных поздравлений со стороны хозяев добавил «Конечно, мне придется часто бывать вдали от дома, зато теперь я смогу жениться и дать своим детям достойное будущее». Этими словами Тейт хотел плавно подвести разговор к обсуждению возможности создания семьи с дочерью хозяев. Он уже рассчитал все варианты, приготовил ответы на все возможные вопросы. И только одного он не предвидел. Услышав слово «женитьба» и «будущее», мать Маклет с готовностью поддержала тему. «Кстати, о свадьбах. Наша крошка Маклет через месяц выходит замуж». «Сначала, увидев Бурнама, я отнеслась к этой идее настороженно, как и любая мать. Но потом поняла, что он хороший парень. Вряд ли он когда-нибудь достигнет карьерных высот, но место в лаборатории у него имеется, да и кое-какие перспективы тоже. Думаю, Маклет будет рада видеть тебя на свадьбе. Правда, Маклет? Казалось, эта женщина собиралась продолжать и продолжать свой монолог, не нуждаясь в ответах и поддержке собеседников. Но Тейт больше не мог слушать». В недоеденной тарелке супа, стоявшей на столе, утонули все его надежды. Новость о скором замужестве Маклет разом выбила из него дух. Чувствуя, что вот-вот потеряет самообладание, Тейт встал из-за стола и молча пошел к выходу, провожаемый недоуменными взглядами. Оказавшись на улице, он побежал. Как мальчишка, потерявший гордость и спасающийся бегством от драки. Как отвергнутый подросток, которому он по сути и являлся. Тейт настолько был захвачен своим горем, так самодостаточен в своем страдании, что не сразу услышал крики позади. Это была Маклет. Она бежала следом, окликая Тейта. Наконец он остановился. Его щеки пылали от пробежки, но еще и от жгучего стыда. Хорошую же он картину представлял собой несколько минут назад. Ничего не скажешь. А теперь еще и Маклет, теряя всякое достоинство, вынуждена была его догонять. К сожалению или к счастью, Тейту не пришлось ничего объяснять своей неудавшейся невесте. Она все поняла без слов. «Ты его любишь?» «Бурнама?» Маклет опустила глаза. «Да. Тейт, мне очень жаль, что все так получилось. Ты был мне таким хорошим другом, и я подумать не могла, что...» «Я убил его. Ты меня знаешь, я всегда добиваюсь своего. Я его уничтожу. Никто не сможет забрать тебя у меня». И если ты это сделаешь, я... Маклет не договорила. Она задрожала всем телом и внезапно расплакалась, размазывая слезы по щекам. Тейт стоял рядом, беспомощный и жалкий. Он представлял, что этот вечер станет первым в череде множества счастливых вечеров, которые он проведет с любимой женщиной. Но теперь солнце садилось за горизонт, и он стоял посреди улицы, не способный не утешить, не утешиться конце концов, Тейт пообещал Маклет, что никогда и ни при каких обстоятельствах не причинит вреда ни ей, ни ее близким. Потом у него ушло много времени на то, чтобы научиться быть настоящим другом для матери Золи. Но в конце концов он смог. Почти смог. Тейт пронес любовь к Маклет через всю свою одинокую жизнь и теперь на Земле обещание не навредить данное много лет назад Было единственной ниточкой, которая связывала Тейта с тем молодым киничейцем, который мечтал о счастье и верил в чудеса. Вспоминая эту историю, Тейт понемногу успокоился и даже где-то в глубине сознания понадеялся на то, что, возможно, обрел в лице Зали надежного союзника, которого ему так долго не хватало. Разговор в лаборатории не оставил равнодушной зали. Вернувшись вечером домой, она долго ворочалась в постели, но так и не смогла сомкнуть глаз. Она давно подозревала, что Тейт затеял что-то глобальное, что-то такое, что может отразиться на судьбах многих и не закончиться ничем хорошим. И вот сегодня она получила подтверждение. «Значит, революция» – страшное слово, которое в галактическом содружестве боялись произносить даже шепотом. И она Зали дала Тейту первый толчок для воплощения его планов в жизнь. Теперь не отмыться. Причастность велась в кожу, отпечаталась во взгляде. Уже погибло три десятка странников, и это только начало. Тейт не намерен останавливаться. И если ему удастся узурпировать власть, Кинчен, которую она знала, перестанет существовать. Уже сейчас он рушился, подгнивал изнутри, оставляя только видимость того города, в котором странники видели надежду на будущее. С другой стороны, так ли уж Тейт ошибается в своем видении ситуации? Ведь если присмотреться внимательнее, Келга не действительно слабый правитель. Годы сломили его. От прежнего Ашсула осталась лишь его бледная тень. Он не сможет удержать общество от неминуемого раскола. Зали пыталась понять, как так получилось, что представители величественной цивилизации всего за пару десятков лет скатились до такого уровня. Но вместо ответов, перед уставившимися в пустоту глазами, мелькали хмурые лица собратьев, сводки новостей о военных поражениях, ужасающие подробности сделок с ищелианцами и другие безрадостные картины. Видимо, действительно, без крепкой пятерни правителя, способной дотянуться до каждого, Странники в своем развитии стремительно скатываются на тысячелетия назад. Тейт уверен, что он способен стать таким правителем, но Зали в этом очень сомневалась. Он слишком много лет заботился только о собственном благополучии, чтобы суметь в одночасье переключиться на заботу о целом государстве. Власть давно перестала быть для него средством и превратилась в единственную цель – Если сейчас она попытается помешать Тейту, то ее сметет волной его гнева. Бессмысленная смерть не входила в планы Зали, но и плыть по течению она не собиралась. Нужно было найти какой-то выход. Но какой? «Ты выглядишь так, будто только что из могилы выбралась», – сказал Ольд, встретив Зали на улице следующим утром. – Приболела? – Плохо спала. – Так почему бы тебе не поспать сейчас? Все-таки выходной? Решила подышать свежим воздухом, привести мысли в порядок. Ну и заодно сделать пару дел. «Не нравишься ты мне в последнее время. Давно тебе говорю. Ложись на обследование, пока не поздно. Ты с этой работы совсем себя загоняешь». Уэль-то еще долго по-отечески ворчал, но Золей не одергивала его. И только время от времени кивала не в такт, скользя взглядом по прохожим и щурясь от бликов солнца на листве деревьев. «Эй, ты сейчас совсем не здесь». Тебя что-то беспокоит? Что-то не так? Признаться, да, кое-что не так Зали опустила глаза Совсем не так Я не знаю, что я могу говорить, а чего не могу Но одно я знаю точно Я боюсь Не за себя, за всех нас Происходят некоторые вещи Я так и знал Я подозревал, я чувствовал Хорошо, ты не хочешь говорить со мной Но, может, ты захочешь поговорить с Ноя? «С Ноэ? Ты с ним виделся?» Она ничего не слышала о старом знакомом вот уже 10 лет и была уверена, что тот встретил смерть в бою. И уж тем более она не ожидала, что Ольт мог с ним видеться после того, как стал виновником публичного унижения своего бойца. «Тогда в марте я очень переживал за тебя. Когда меня выпустили из-под стражи, я тут же отправился к Ноэ и рассказал ему о случившемся. Думал, может, он знает больше». «Прости, но я ни на секунду не поверил твоей истории о том, что тебя задержали из-за превышения полномочий во время допроса». Зали пропустила последнюю фразу мимо ушей. Ее больше интересовало другое. «Почему он, по-твоему, мог знать больше? И главное, о чем?» «Если ты захочешь с ним встретиться, он сам тебе все расскажет. Если же нет, лучше забудь о нашем разговоре». «Давай через пару часов, я как раз освобожусь». «Лучше вечером». «Мне нужно успеть предупредить Ноя о твоем визите, а тебе не помешает выспаться. Обещай мне, что сейчас ты на время забудешь о своих делах, вернешься домой и поспишь хотя бы несколько часов. Тебе это просто необходимо». «Хорошо». Зали едва могла дождаться вечера. Она была более чем заинтригована словами Ольта и нервничала перед встречей с Ноя так, будто собиралась на первое свидание. Если существовал минимальный шанс, что Ноя сможет помочь в сложившейся ситуации или предоставить дополнительные сведения, Зали собиралась этим шансом воспользоваться. Когда Кинчен окутали сумерки, Зали пришла в городской парк. Ольт уже ждал ее. Коротко поздоровавшись, они отправились в путь. Золи не терпелось узнать побольше. «Ты часто видишься с Ноя?» «Иногда». «И что с ним теперь?» как он живет, чем занимается и почему ты никогда не упоминал о нем. «Он сам тебе все расскажет».